«Жирный котик – счастливый котик» – самая сложная для меня глава. Потому что, конечно, невозможно удержаться и не порадовать любимого кота чем-нибудь. А проще всего порадовать вкусненьким. Тем более, что толстенькие коты для нас привычны, и кажется, что так и надо. Серьёзно, даже для врачей по результатам исследований свойственно недооценивать кондицию кошек. Казалось бы, раз такое дело, надо отстать от бедных толстых котиков. И вообще он не толстый, он пушистый, как водится. В конце концов, это чисто косметический дефект. А для них вовсе даже и не дефект, а наоборот, преимущество. Проблема в том, что на самом деле ожирение – это хроническое заболевание. И такое вот преимущество несет безумное количество рисков, совсем-совсем неприятных. Для кошек так в особенности. Поэтому приходится смирять свое желание считать идеальную форму кота формой шара и концентрироваться на идеальной форме по шкале кондиции. Жировая ткань – это орган эндокринной системы. То есть не просто запас энергии на черный день, а вполне себе активная часть организма. В нормальных условиях клетки жировой ткани, адипоциты, запасают немного жира и выделяют всякие разные активные вещества, в том числе гормоны. И все это поддерживается в равновесии. В условиях поступления и избытка энергии Адипоциты вынуждены всю ее запасать в виде жировых капель. Они начинают увеличиваться в размерах. Выделение всего подряд усиливается. И в какой-то момент им еще перестает хватать кислорода и питательных веществ. И они гибнут. И к усилению выделения гормонов добавляется еще активизация воспалительных факторов. Хотя с котом-то еще ничего не произошло. Он не травмировался, просто толстел а организму уже приходится бороться с хроническим воспалением. Увеличение количества гормонов тоже бесследно не проходит, как и с любым другим органом эндокринной системы. Представьте, что бывает, когда увеличивается в размерах щитовидная железа. Получается не очень. Вот и с жиром также. В числе прочего, жировая ткань выделяет ТНФ-альфа, фактор некроза опухолей альфа. Страшное непонятное слово, в смысле соединения. Не будем вдаваться в сложности биохимии. Важно, что вот это самое соединение, помимо всего прочего, отвечает за чувствительность организма к инсулину. И при ожирении нередко возникает снижение чувствительности организма к этому самому инсулину. Это состояние называется инсулинорезистентность и наблюдается, надо сказать, при ожирении и у собак, и у людей. Однако у собак это состояние остается субклиническим, в смысле, если нет диабета то с этой точки зрения симптомов не будет. Потому что они, собаки, болеют преимущественно диабетом первого типа, когда клетки поджелудочной железы почему-то совсем отвалились. А вот кошки и тут выделились, и болеют преимущественно диабетом второго типа, который как раз тесно связан с инсулинорезистентностью. Очень сильно сомневаюсь, что котик, если ему дать выбор, предпочтет пожизненно получать инъекции и инсулина и сидеть на строгой диете после диагноза, нежели сразу озаботиться фигурой и комфортной жизнью. Для владельца диабету питомца тоже, мягко говоря, некомфортен. Есть и плюсы. Возникающая таким образом инсулинорезистентность обратима при снижении массы тела до идеальной. Это очень радует, поскольку на самом деле примерно у 50% кошек есть возможность вылечить диабет. Чем раньше будет выявлена проблема и поставлен диагноз, чем раньше начнется лечение и чем раньше избавимся от лишних килограммов, тем выше вероятность полной ремиссии. Это не значит, что худой кот гарантированно никогда не заболеет диабетом, однако шансы у него на это гораздо, гораздо ниже, чем у кота толстого. Еще мы говорили, что котикам нельзя голодать из-за такого неприятного заболевания, как липидоз. Напомню, что лепидоз это процесс жирового некроза клеток печени. И тут жир. Просто кошка с лишним весом не будет остро болеть, если с ней ничего не будет происходить. Однако и здесь в дело вступают вероятности. В печени кошки стройной, с кондицией 5 из 9, про шкалу кондиции подробнее в главе «Домашний рацион», Жира будет в среднем 5%. Если у кошки кондиция 7-8 из 9 или даже выше, то жира может быть до 40%. То есть клетки печени в приличном проценте забиты жиром. И любой триггер, любая ситуация, в которой кошка почему-то решила поголодать, например, ваш отъезд в отпуск, с гораздо более высокой вероятностью приведет к попытке немедленно умереть, если не отвезти в клинику и не поставить стому. Мне кажется, тоже сомнительный бонус. Лучше держать себя в руках и оставаться в пределах кондиции 5 из 9. Помимо перечисленного, проблем из-за ожирения еще много. Лишний вес усиливает боли воспаления при остеоартрозе, то есть при воспалении суставов. А ведь почти у каждой четвертой кошки старше 5 лет, согласно данным 2019 года, есть его признаки. Нам кажется, что кошка повзрослела и перестала прыгать как котенок – И, возможно, мы даже рады, что она больше не бегает ночами по головам. А на самом деле у нее просто болят суставы. И лишний вес этому всему радости совсем не добавляет. Проблемы будут и для сердечно-сосудистой системы, и для дыхания, и для родов. Ожирение усиливает риски дистации, то есть проблем при рождении котят. Так что не надо. Правда. Толстый котик – это несчастливый котик, который спит, и все у него хорошо. Это больной котик так получилось. Что делать, если фигура любимца все же стремится к шару? Для начала взвесить, сколько он съедает корма в день. Причем желательно именно взвесить, а не использовать мерные стаканчики, ложки и собственные ладони. Даже если изначально порция взвешивалась, но потом начали сыпать на глаз, глаз может быть возмущен такой постановкой вопроса. И можно случайно обнаружить, что кошке достается грамм на 20 больше, чем планировалось и взвешивалось изначально. Так вот, взвесили корм или домашние продукты и посчитали их калорийность. Можно для начала сравнить с рекомендованной нормой на этикетке. Это самый простой вариант. Следующий шаг – посчитать потребность кошки в среднем в калориях. Мы помним, что реальность может сильно отличаться от расчетов. Однако на данном этапе нам нужен ориентир. Надо понять, совсем все плохо, или пока можно справиться небольшими усилиями. Для такого расчета удобнее использовать коэффициент 90 в нашей формуле. То есть возводим идеальную массу тела котика в степень 0,67 и умножаем на 90. Важно! Надо считать именно на идеальную массу тела. Чтобы ее узнать, следует сначала определиться с оценкой кондиции по шкале. Только честно, никто про это не узнает. И я никому не расскажу. Даю слово. Каждый лишний балл – это плюс 10-15% к идеальной массе. То есть, если у вас получилось 7 из 9, считаем, что это плюс 20% к нужному весу кота. Предположим, сейчас кот с кондицией 7 из 9 весит 6 кг. Вычитаем из 6 кг 20% и получаем массу тела в 4,8 кг. И именно эту цифру используем для определения средней расчетной потребности в энергии. Лишний килограмм жира с небольшим в калориях не нуждается. Как, кстати, и в других питательных веществах. Кормим только 4,8 килограмма кота внутри. По мере снижения массы тела вполне может оказаться так, что идеальная по шкале кондиция будет при большем или меньшем весе. Это нормально и вполне может корректироваться по ходу пьесы. Посчитали, сколько кот ест сейчас. Посчитали, сколько у нас среднее расчетное потребление. И дальше есть три варианта развития событий. Вариант первый. Кот или кошка едят заметно больше среднего расчетного количества калорий. Или, в простом случае, больше, чем рекомендация порции на этикетке. Тут все довольно просто. Мы корректируем порцию рекомендованной. Конечно, питомец может быть с этим не согласен. И в таком случае есть несколько способов упростить жизнь и ему, и себе. Использовать низкокалорийные лакомства или добавлять отруби в корм для увеличения объема до привычного, без увеличения количества калорий. Кабачки, огурцы, тыква – все можно предлагать. Если кажется, что ничего из этого не может заинтересовать кошку, вполне возможно, что пока просто у обоих не было достаточного стимула. В одном из исследований использовали цукини. Он очищался, нарезался кубиками, замораживался, потом размораживался, разминался в пюре и тёплым подмешивался к корму. Всё это начиналось с небольших количеств и доводилось до ориентировочного 10 грамм на килограмм веса кошки. И все отлично его ели. Исследовалась, конечно, непоедаемость цукини, а влияние таких добавок на течение мочекаменной болезни. Надо сказать, тоже был благоприятный эффект. По моему опыту, Многие согласны и на более простые способы приготовления. Или, например, на использование детских овощных пюре. Главное, чтобы в составе больше ничего не было. Замедлять поедание и развлекать кошку играми. Зачастую владельцу кажется, что единственная радость в жизни котика – еда. Если это так, очень грустно. Такого быть не должно. Зоопсихологи вообще рекомендуют на постоянной основе играть с кошкой дважды в день по 10-15 минут. Охотничьи игры, беготня, прыжки, и вот усатый требует игры вместо лишней горсти корма. Проверено на своем. Перевести на менее калорийный корм, чтобы можно было сохранить привычный объем еды, или добавить вместо части сухого влажный корм. Влажный за счет воды будет заметно больше по объему, что вполне может успокоить стремление попрошайничать, так еще и воды добавим. Все это можно применять как вместе, так и по отдельности. Вариант второй. Наши товарищи уже едят примерно столько же, сколько средняя расчетная калорийность, или немного меньше. Или, соответственно, порция приблизительно такая же, как указано на этикетке. Да, так тоже бывает. В этом случае мы совершенно точно переводим на менее калорийный корм. Просто взять и уменьшить порцию – плохая идея. Мы уже обсуждали, что в этом случае просто не получится обеспечить все питательные вещества. Например, на корме с содержанием белка 30% – в гарантированном анализе, и калорийности 390 килокалорий на 100 грамм, кошка уже имеет кондицию 7 из 9 и съедает ежедневно 55 грамм корма. На такой порции она получает 216 килокалорий. Ее средняя расчетная потребность на идеальный вес на 4 кг будет 253 килокалории. И белка она с этой порцией уже получает 17 грамм в сутки, а ее потребность – в отсутствие ограничений из-за заболеваний – 18 грамм. То есть, уменьшив порцию, мы получим дефицит белка, а вполне возможно, что и других нутриентов. Если же взять специализированный корм для животных с избыточной массой тела, можно на такой же порции в 55 грамм получить 25 грамм белка и всего 170 килокалорий. То есть, кошка будет есть столько же, сколько и раньше, снижать вес – И при этом еще и белка будет хватать. Такая вот магия специализированных диет. Пункты про лакомство и игры тоже обязательно сохраняются и используются. И, наконец, вариант третий. Кошка уже ест гораздо меньше среднего расчетного количества. Так что даже на диете для снижения веса уже дальше некуда уменьшать порцию. Или, например, у нее есть сопутствующие проблемы, из-за которых такая диета не подойдет. В таких сложных случаях остается только обратиться к диетологу за программой по коррекции массы тела. И, скорее всего, это будет на домашнем рационе. В таких случаях домашние диеты могут давать больше возможностей. Конечно, обратиться можно и в первом варианте, и во втором, и вообще не считать самостоятельно все перечисленное. Тут уж как удобнее. Снижение массы тела должно происходить постепенно. Не быстрее, чем на 2% в неделю. И желательно, немедленнее, чем на 1% в неделю. Иначе можно и мотивацию утратить. Можно проверять эти цифры вручную или даже построить график. Пример графика вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эффект от таких программ всегда удивительный. Нередко владельцы пишут, что кошка словно снова стала котенком. Она бегает и играет, а мы думали, что она уже старая а иногда могут решиться и сопутствующие проблемы, например, с нечистоплотностью. Ведь чаще всего кошка ходит мимо лотка, когда у нее что-то болит, или когда лоток стоит неправильно, в небезопасном, с ее точки зрения, месте. И вроде все наладили, и лотков много, и место тихое и спокойное, а вот проблемы ушли только после коррекции массы тела. Перестали болеть суставы, например. Даже мочекаменная болезнь, как серьезный фактор риска, Имеет ожирение. Ведь в этом случае ниже муцион и хуже о мочевого пузыря. Так что счастливый котик это стройный котик.